Глава седьмая, Эля. В Израиле Демид снял для нас всех квартиру. Услышав эту новость такси, удивленно смотрю на него. Я ожидала, что мы будем жить в разных номерах в отеле, а теперь выходит, что окажемся в одном жилище, совсем рядом. Доезжаем до двухэтажного дома и поднимаемся в большую комфортабельную квартиру. Места хватит и для меня с ребенком, и для няни, и для него самого. После изматывающего перелета мне хочется только спать а перед этим принять душ и привести себя в порядок. Я, наконец-то, в полной мере ощущаю, что такое помощь и поддержка квалифицированной няни, которая может взять у тебя ребенка без упреков и с большой охотой. В самолете, пока Сонечка так увлеченно играла с братом, я на время позабыла об ее тяжелом состоянии. Но как только мы прибыли, я заметила, как живой счастливый ребенок становится сонным, вялым и бледным, потухает, как свечка. Медицинские работники забрали ее в больницу прямо из аэропорта. Я сначала запаниковала, но мы поехали следом. Пока няня кормила Диму из бутылочки в комнате ожидания, мы с ее отцом успокоили и уложили дочку спать, пообещав прийти к тому моменту, как она проснется. Нужно было еще разместиться самим. демид вызвал такси и повез нас на квартиру. С этого момента он стал мрачным и, если раньше хотя бы разговаривал, то теперь ушел в глухую оборону. Ни на что не реагирует, а из его комнаты не доносится ни звука. Я думала, что он спит, но он просто пугающе долго смотрит в одну точку, стоя у окна со стиснутыми кулаками. Я уходила в душ, а он так стоял. Я видела в распахнутую дверь, а потом, когда вернулась и села в кресло снова читать статьи про болезнь Сонечки, ничего не изменилось. Напряженная спина, застывший в полумраке мужчина и вязка осязаемая тишина, которая угнетает и придавливает к земле. Даже захотелось, чтобы проснулся Буся, потому что суета вокруг ребенка помогает отвлечься. Когда я смотрю в любимое лицо сына, во мне растет и крепнет вера, что мы справимся с этой бедой. «Мы» проносится в сознании и болью отдается в сердце. Нет никаких «мы». Наконец Демид меняет позу, как будто очнувшись. Проходится по комнате, собирает кое-какие бумаги в портфель и идет на выход. «Демид, ты в больницу?» Догоняя его, говоря пониженным голосом, ведь ребенок еще не проснулся. Бывший муж нервно дёргает плечом, словно хочет стряхнуть помеху. «Иди к ребёнку, Эля». Произносит сквозь зубы, несмотря мне в глаза. «Я хочу поехать с тобой». Настаиваю, взволнованно хватаю сумку и верхнюю одежду. Няня присмотрит за Димочкой. Я поёт один. Димит непреклонен, желваки на щеках играют, зубы стиснуты, он уже всё решил. «Как же мне уговорить его?» «Я хочу послушать, что скажет врач, хочу знать, что это за передовая технология». А когда Соня пойдет на анализы, хочу ее сопровождать. Я справлюсь сам. Снова не дает подступиться к себе. Но я не намерена сдаваться. Мой голос приобретает твердость. Хотя на самом деле я дрожу и боюсь такого Громова, отлично зная, каким он бывает в гневе. Я приехала сюда не для того, чтобы сидеть с ребенком на съемной квартире. А ты зачем нанял няню? Ведь для того, чтобы она меня освободила, и я могла заняться Сонечкой. Во время процедур... Но ей страшно сейчас, в новом месте, с незнакомыми людьми. Она звала меня, Демид, свою маму. Осекаясь, понимаю, что в любой момент могу перейти ту грань, за которую нельзя заступать. И холодный взгляд Громова показывает мне, что я очень к ней близка. Один крохотный шаг, и он вообще меня прогонит. Называть себя мамой Сони очень опрометчиво. Я не должна так говорить, лучше избегать этой темы. Для всеобщего блага. Я хочу только одного продолжая видя, что он молчит, чтобы она прошла этот путь не одна. Вдруг она не пройдет этот путь? Заканчиваю фразу мысленно, потому что я не в состоянии говорить вслух то, что витает в воздухе. Вдруг это ее последние дни, она не должна быть без меня. Только ради Сони. Сухо выдавливает из себя демид и пропускает меня вперед, когда я тихо, предупредив няню о нашем уходе, устремляюсь за ним. Мы едем в больницу по оживленному городу. Но меня не интересуют виды чужих улиц. Я думаю лишь о Соне и о том, как несправедлив этот мир. Почему страдает маленькая девочка, а не злодей и в светлой элитной клинике нас уже ждут. В таких заведениях, в отличие от бюджетных клиник, ты чувствуешь себя дорогим гостем, к тебе внимательно, знают по именам, вежливо, угодливо улыбаются и стараются обеспечить полный комфорт во всем. Только вот меня больше всего интересует профессионализм доктора, который будет лечить Сонечку – Я вдоль и поперек прочитала сайт медицинского центра, просмотрела список врачей, досконально изучила особенности нового метода лечения. Но, конечно же, хочется услышать лично, что скажет лечащий врач. Когда нам представляет доктора Майя Гольден, Демид кивает в знак приветствия, а я неуверенно улыбаясь ожидая, что придется с трудом понимать термины на английском. Но высокая, красивая женщина радует знанием русского языка на приличном уровне. Она провожает нас в кабинет и предлагает присесть в кресло напротив стола. Сама же устраивается за свой рабочий стол, весь обложенный внушительными папками с документами. «Мы обеспечиваем индивидуальный подход каждому пациенту», начиная доктор свою речь после знакомства и слов о том, как она рада, что мы выбрали эту клинику, тем самым сделав правильный вывод. «Выбранный вами метод, очень щадящий для девочки», Но все равно ей придется непросто, и обоим родителям лучше быть рядом, особенно в первые дни. Я останусь настолько, насколько нужно. Говорю пылко, позабыв обо всем. И о том, что у меня маленький ребенок, и о том, что Демид может быть против, лишь бы наши надежды оправдались. Громов ощутимо напрягается рядом, но его, да и мои эмоции сейчас не имеют значения. Тогда пойдемте, я покажу вам палату. Соня как раз будет ужинать. Демид. Соня радуется нашему приходу, словно мы не виделись ни пару часов, а минимум неделю. Понимаю ее беспокойство, ведь она сейчас находится в незнакомой обстановке. К прошлой больнице и врачам моя малышка уже привыкла и чувствовала себя раскованно. А тут ощутимо теряется, когда медсестра обращается к ней на не слишком хорошем русском. «Мама, папа, вы пришли!» «Ну, конечно, пришли. Мы же обещали». улыбаясь ей, подходя к кровати и подхватывая ее на руки. Осторожно, как давно приучил себя делать. Целую в макушку и стараюсь не слишком сильно сжимать. Хотя рефлекторно хочется прижать к себе покрепче и не отпускать. «Как ты себя чувствуешь, моя сладкая булочка?» спрашивает Эля, садясь рядом со мной на кровать и беря Соню за руку. Их пальцы перекрещиваются, и руки ложатся на мое колено, потому что Соня все еще у меня на руках, от отчего я непроизвольно напрягаюсь. Прикосновение Эля отдает знакомым теплом даже сквозь ткань брюк, И я чувствую отвращение к себе за такую реакцию. Они милоще бечут, а я не могу отвести взгляды от этой руки с тонкими пальцами и аккуратными короткими ногтями. Не думал, что мне будет настолько трудно, когда поступил с гордостью и попросил ее о помощи. Когда Эля рядом, приходится все время напоминать себе, почему я ее ненавижу. Делать это на расстоянии было легче, потому что ее присутствие не волновало и не сбивало с толку. Я ведь верил ей. До последнего верил, как наивный идиот, и даже сейчас не мог понять, как она могла так поступить. Приходится напомнить себе нашу последнюю встречу перед ее родами. Каждый раз, когда заставал Алика у нас дома, придя с работы. То, что они всегда стремились к близости, обнимались, держались за руки, навещали вместе ее чертова мать. «Алик мне как брат», — говорила Эля, и я верил. Все в это верили. Ведь они были знакомы с детства, и если бы хотели быть вместе, то у них был шанс задолго до моего появления в жизни Эли. Чего я не знал, так это того, что им недостаточно было любви друг друга. алекс с Элей хотели денег, и они их получали. Стоит только вспомнить, сколько переводов сделала ему мой Лиза эти годы, как кулаки сжимаются от ярости. А я ведь даже не проверял ее траты. Если бы не додумался нанять детектива, то даже не узнал бы об этом. Но даже тогда я искал ей оправдания, как тупой влюбленный щенок. Вот только тест ДНК поставил все на место. Дмитрий оказался не моим сыном, И нашему браку пришел конец. Как и дружбе с Аликом. «Послушай себя со стороны, Демид», – вещал мне тогда этот урод. «Это же Эля. Неужели ты думаешь, что она способна на измену? Вы же прожили вместе три года. Достаточно, чтобы узнать человека от и до». Он говорил правильные вещи, и я бы усомнился, если бы его не выдал язык тела. Алика я знал дольше Эля и прекрасно мог понять, когда он лгал и изворачивался. И, выдавая свою речь, этот мошенник явно нервничал. Глазки бегали, а пальцы подрагивали от волнения. Он даже не мог прямо встретить мой взгляд, трус. «Ну ладно, ты не веришь мне, допустим, я подонок. А как же твоя жена? Эля, это Эля. Любой, кто ее знает, скажет, что ты бредишь. Она же такая хорошая, чистая девочка. Так любят тебя и Соню». Упоминание Сони стало последней каплей. Того, что они играли на чувствах моего ребенка, заставив ее поверить в то, что у нее есть любящая мать, я простить не мог. «Заткнись!» – зарычал я, хватая его за грудки. «Просто заткнись, Алик, или я за себя не ручаюсь. Тебе мало было того, что ты получил в прошлый раз? Хочешь повторение Потому что у меня так и чешутся кулаки». «Ты больной, демид отталкивая меня, – закричал этот трус. «Не трудись, я ухожу. Вообще не надо было приходить, но Элю пожалел, а зря». Избавиться от такого ненормального будет для нее лучшим вариантом. Как бы тебе не пожалеть, когда станет слишком поздно? Убирайся. Уж об этой расчетливой интриганке я не пожалею. Это был второй наш разговор, первый прошел не так гладко. Я сорвался и отыгрался на нем, но гаденыш умудрился подсторожить меня у офиса. Переживал за свое существование, оставшись без работы в моей компании и без дуиной коровы. С Элей я после этого виделся лишь раз, когда разбирались с разводом. Папа тогда задействовал все свои связи, чтобы решить этот вопрос побыстрее и без заморочек. Я тогда не совсем трезво воспринимал действительность. Запомнил только, что назвал ее новорожденного сына отродьем. Она, видимо, тоже запомнила. «Не хочу!» — возвращает меня в действительность недовольный голосок Сони. но хоть немного, ты должна поесть, Сонечка!» — упрашивает Эля, ее нежный голос бьет по нервам. Аккуратно саживаю дочь с колен и встаю. Я сейчас вернусь. Поешь, Соня. Ты знаешь, что должна слушаться? Помнишь наш разговор? Да, папочка. Смиряется малышка, а Эля полощет меня неприязненным взглядом. Игнорирую ее и выхожу подышать свежим воздухом. Не ей учить меня, как обращаться с дочерью. Я готов день и ночь сюсюкаться с Соней, но ей это не поможет. Она ребенок, она не понимает, что ее мучают ради ее же блага. Отказывается от еды и стерит из-за уколов. В таких случаях помогает только строгий подход. Мне и самому стрёмно, но это ради её же блага, и уж точно не такой, как Эля меня осуждать.